Глава четвертая В своей каюте я немного успокоилась и поняла, что поставить Эльса на место просто тычь ему в нос своим статусом работодателя не выйдет. Да и вообще глупо. Более того, совсем не спортивно. Словно мне больше и ответить нечем. Как будто все мои достоинства сводятся к договору с издательством. Это даже немного обидно. Уволить Эльса – вот последняя мера. И я применю ее, если придется. Но уж раз Лельхиана связалась с Вольтархом, видимо, любой другой, и мизинцы ее не стоят в плане сохранности, объекта защиты. Ладно, я тоже не лыком шито. Думаю, стоит поменять тактику. Я постоянно отвечаю на вызов Вольтарха и тотчас оказываюсь на его территории. Отсек управления, вращение истребителя, столовая – все это то, в чем силен варвар. А в чем сильна я? Я не глупее Эльса, но и не умнее его. Зато могу сделать финт ушами. Не общаться с варваром и не пересекаться, раз уж я так его заинтересовала. Понравилась в качестве очень привлекательной стервы. Кажется, такой комплимент мне отвесили. Хорошо. До посадки на Анатолию два дня, и я проведу их с пользой для дела. Вначале я поискала странное высказывание ленда среди словарей мертвых языков в Галланете. Как и предполагала, ничего не нарыла. Что ж, потом все равно выпытаю. А теперь перейдем к более важному, тому, ради чего все и затевалось. С этой светлой мыслью я уселась за статью. В конце концов, часть материала уже собрана, и первую главу с загадками я вполне могу набросать в черновом варианте. Кто знает, когда в следующий раз удастся спокойно постучать по клавиатуре, учитывая погони и покушения Уф, даже думать не хочется». Остается надеяться, что Эльс так же хорош в защите клиентов, как и в словесных баталиях с женщинами. Началась репортажа про открытие зоопарка. О том, как возле цилиндрического здания с голубым куполом собрались толпы зевак разных раз возрастов и происхождения. Кто-то пришел прямо с работы, кто-то приехал из отпуска, кто-то специально прибыл из загородных провинций. Потертые джинсы соседствовали с фраками. Платья с топиками и шортами, сарафаны с деловыми костюмами. Пестрота толпы спорила только с пестротой оранжереи, куда мы отправились первым же делом. Конечно, она уступала той, что развели для богатеев на Эврике, но все равно очень впечатляла. Кипарисы свечками вздымались к потолку рядом с уфорами, растениями-фонариками. Эти округлые, казалось бы, бесформенные деревья с крошечными листьями в темноте светились благодаря алюминисцентному веществу, который выделяли корой. Банановая трава создавала тень для фактурей, крошечных цветов, похожих на подушку, усеянную серебристыми иголками. Причем ни стеблей, ни листьев у фактуре не было, исключительно диковинные соцветия. Высокое земное начальство встречало нас вместе с дирекцией зоопарка. Янина Берестова, строгая землянка с пучком на голове, немного поплывшая, но приятная на вид и очень дружелюбная, сопровождала толпу как заведующая. Ее темно-коричневый сарафан почему-то напоминал мне школьную форму. Долговязый привлекательный Сотл Молерих, обозначенный как директор, в совершенно земном брючном костюме, деловито вышагивал рядом с чиновниками-полукровками. Невысокая натильная Эвернира Трилонга – С кукольным личиком, гематитовой кожей, в струящемся голубом платье до колен, представилась как заместитель Мольриха. Тормир Эвальгарда или ванколь Рестлиф – те самые политики, для которых мероприятие закончилось фатально, двигались следом. Оба высокие, подтянутые, как и многие натильные и полукровки. Пожалуй, Леванколь чуть атлетичней. Зеленые и темно-вишневые глаза, утонченные, слегка вытянутые лица кожи цвета черного алебастра. Для меня все представители этой расы и те, в ком доминировали их гены, казались на одно лицо. Процессию замыкали мы, журналисты всех рас Союза. Погода благоприятствовала, чистое небо, ни не облачко, ни по-осеннему яркое солнце и никакой сырости. Народ без проблем переходил от закрытых частей здания к открытым вольерам, где располагались животные со всех концов галактики. Лепаки, грацлы и уклы нашлись тоже. Земныль вырычали так, что их поддерживали сотни хищников с известных концов Вселенной. Тигры сонно бродили по клеткам, а медведи и вовсе сидели, жевали свое мясо, игнорируя нас с инопланетниками. Все шло неплохо. Из каждого угла клетки при касании выскакивали виртуальные мониторы, сообщая посетителям, какое животное они разглядывают, чем оно питается, где живет и прочее. Я старалась фотографировать, запоминать, записывать когда тишину прорезал звук. Вскрикнула Берестова. Да так, что я вздрогнула, а чувствительные к высоким нотам журналисты в Айрунге и вовсе нервно забили крыльями. В толпе началась паника, причин которой мы пока не понимали. Пошли шепотки. Им плохо? Что с ними? Это покушение? Скандал? Безобразие? Да что случилось? Надо спасаться? Кого-то ранили? Убили? «Да не немедлите! Звоните в полицию!» Зеваки принялись напирать. Большая часть журналистов рванула вперед, шустро вливаясь в толпу любопытствующих. На площадке между клетками распластались Тормир и Леван -Колем». Берестова бегала вокруг и кому-то звонила, суматошно молотя ладонью по воздуху. В таком состоянии она еще больше походила на перепуганную школьницу, которой ради смеха в фотошопе приделали взрослое лицо и формы. Мольрих, как и все сотлы слегка заторможенные, что-то бубнил в браслет-компьютер. Невозмутимая, как и все натильны, в критических ситуациях Эвернера что-то высматривала, наверное, медиков из медцентра зоопарка. Я с кучкой журналистов, в основном полукровок, натильнов и сотлов, протиснулась поближе к месту происшествия. Репортеры в Айронге остались позади, испуганно расправляя и складывая крылья. Жертвы лежали на спине, широко распахнув глаза, и, казалось, просто оцепенели. Поначалу я думала, что они живы, но прибывшие на место медики, два землянина и Натильн в синих врачебных халатах с брюками констатировали смерть от выстрела в основании шеи. Плазменные лучи сожгли почти все шейные позвонки и спиной мозг вместе с ними. Для верности еще двумя выстрелами жертвам выжгли именно те части мозга, которые плохо подлежали восстановлению. Старались уничтожить наверняка. Многие травмы, которые в прежние времена считались смертельными, теперь вполне себе неплохо излечивались. Позвоночники нынче восстановимы, спиной и головной мозг частично тоже. Их выращивают и пересаживают. Поэтому убийцы действовали так, чтобы жертвы погибли мгновенно, и помочь им уже не получилось. Медики это зафиксировали, И начались традиционные пляски с бубнами. Полиция, ОМОН и спецслужбы рыскали по всему зоопарку. Установили, что подлые заумышленники маскировались под какие-то растения при помощи пресловутых счетов невидимости и очень дорогих временных иллюзий. Перед торжественным мероприятием зоопарк проверяли службы охраны и несколько отборных нарядов полиции. Каждый куст и животные сканировали. Следовательно, ловкие киллеры могли проникнуть туда лишь после дежурного обхода. Вероятно, перед самым открытием, что автоматически подсказывало, кто-то из руководства зоопарка находится в сговоре с преступниками. Сбежали убийцы неожиданным образом. Воспользовались подполом здания, откуда вылетели на машине и прямиком рванули в ближайший космопорт. Как нарочно тот располагался буквально в пяти минутах лету, Все для блага и удобства туристов, а по факту – ради зарабатывания денег. О безопасности как-то не подумали. Дальше неопознанный истребитель, неучтенные прыжки по пространственным брешам – и все. Ищи свящий ветра в поле. График путешествий здорово сбился. Пара незадачливых звездолетов едва не столкнулись с преступниками и чуть не оказались протаранены в космосе. Еще несколько каким-то чудом не попали под обстрел полицейских истребителей, когда за убийцами началась погоня. Итог. Растерянные служители порядка, нарушенное движение космического транспорта, перепуганные насмерть туристы, недоставленные вовремя грузы и... гибель двух важных шишек. Совершенно непонятно за что. Подготовились злоумышленники мастерские. Средства в дело вложили немалые. Но ничего больше. Известно не было. Даже полиции и спецслужбам, если верить моему источнику. Я не сомневалась, что открытие зоопарка послужило всего лишь удачным поводом. Где же еще важных политиков увидишь без десятков охранников, что грудью защищают тех от выстрелов, да и вообще без толпы сопровождающих? Даже покопалась в досье руководство зоопарка, но ничего подозрительного не обнаружило. Берестова много лет работала в самых разных зоопарках галактики и заслужила только хорошие рекомендации. Моллерих прилетел с Эльвадии, материнской планеты своей расы. Там работал в исследовательской лаборатории в каком-то известном зверинце, в Оранжерее, и вот получил заслуженное повышение. Эвернера недавно прибыла с Бейля, одной из колоний своей расы. Там занималась разведением каких-то редких местных животных. А затем ее пригласили на землю, следить, чтобы и в новеньком зоопарке редкие животные активно размножались. Никакой связи с месторождениями, бизнесом убитых политиков, да и, собственно, с Олидианом, ни у кого из руководства зоопарка не прослеживалось. Я завершила описательную часть репортажа как раз к ужину, отредактировала, перечитала и осталась вполне довольна результатом. Вроде затравка вышла неплохо. Передано поднятое настроение в начале события и вполне чувствуется паника ближе к развязке. Ладно, немного передохну и продолжу. Из браслета компьютера выскочило сообщение «Лэнд». Так я и думала. «Выйдите ужинать в столовую или прислать еду в ящик?» «Пришлите», — коротко ответила я. «Хотите заказать что-то конкретное? Или положитесь на вкус хантру?» «Ммм, провокационно. Удивите меня». Не скажу, что варвары уж очень удивили, но солянка прилетела бесподобная – жирная, оранжевая, с большими глянцевыми оливками, с тонкими ломтиками нежной ветчины, сытной копченой колбасы и мяса. Я с удовольствием отдала должное супу, зеленому салату из мясных сладких помидорок и пахнущих на всю каюту огурчиков. Часть чабрецом взбодрил и тонизировал. От десерта я отказалась. Немного медовых китаек и снова за работу». Так я провела почти двое суток. Лэнд всякий раз приглашал в столовую. Я просила удивить, и Эльс ожидаемо доказывал, что неплохо изучил мои кулинарные предпочтения. Наваристые щи с курицей, нежная творожная запеканка, упоительно пахнущая ванилью, сочные фаршированные перчики, наполненные сытным мясом, рисом и пряностями. Я всякий раз радовала желудок, но варваров своим обществом не радовала. Ни разу не отправилась в столовую. К концу второго дня голова непредсказуемо гудела от долгой работы за компьютером. Виртуальный он или нормальный – все равно это облучение, сидячая работа и мало подвижность Шея, конечно же, побаливала. Я поднялась с кресла, чтобы немного пройтись и размяться в ожидании сытного ужина. решил от меня прятаться, Лина Лэси, чтобы не проигрывать психологические поединки. Этот ехидный бас я ожидала услышать меньше всего. Элис Хантро, собственной персоной, располагался за моим столом и неспешно расставлял с подноса еду. Своё обычное мясо с подливкой и то, что приготовил для меня Лэнд. Поджаристую курицу с грецкими орехами в острых специях и сытном бульоне. Ммм, как же я обожаю это вредное блюдо. К мясу прилагался калорийный гарнир, Паста в густом сырном соусе. Эльс добавил к тарелкам с горячим высокий чайник с общим напитком, крепким чаем, черным-зеленым. Невозмутимо разлил его по чашкам и устроился напротив меня в кресле. Вазочка с белыми зефирками пахла прогретой на солнце клубникой. — Ты ешь, а то еще исхудаешь с усмешкой произнес Вольтарх. — А у нас завтра опасная высадка. Не то, чтобы я не любил Анатолию. Отличное место для тренировок по выживанию. Но тут ведь придется тебя защищать. Возможно, еще и преступников обезвреживать. Так что уж лучше иметь хорошую форму. Я вскинула глаза на варвара. Зачем вы взялись за это дело? Раз уж нам ваши услуги не по карману. И почему это вдруг со мной нянчитесь? Почему не ожидали посадки, чтобы отправиться вместе на Анатолию? А вдруг пришли сюда побеседовать? На долю секунды лицо Эльса... Стало серьезным и каким-то другим. Немного растерянным и задумчивым. Вольтарх облизал яркие губы, и я уже ожидала, что он раскроется. Мы наконец-то поговорим откровенно, без сарказма и грациозного перевода темы. Но варвар неспешно отпил чаю, отправил в рот кусок мяса и, прожевав его, ответил. Решил проверить, как живется телохранителем, который работает за такие гроши. Да и заказов у меня не было. Эльс хотел что-то добавить, посмотрел очень внимательно с прищуром, словно проверял мою реакцию, но неожиданно вернулся к ужину. Я откусила немного курицы, наслаждаясь остро-пряным привкусом, удачно дополненным орехами, заела пастой, запила чаем и попыталась достучаться до вальтарха с другого конца. «Это у лучшего телохранителя, чьим услугам пользуется сам Максим Андальский, нет никаких заказов, кроме моего». Непобедимому, непогрешимому и невероятному Эльсу Хантру больше нечем заняться на досуге? Только защищать обычную журналистку от тех, кто препятствует ее расследованию? Эльс даже бровью не повел. Кажется, шкура у его психики будет покрепче сороговой Я люблю экспериментальные задания. В вашем случае экстремальных заказчиков, которые то увольняют, то возмущаются, то заявляют, что они тут главные то требует почти невозможного. — Это чего же? — удивилась я. — Спеть. — усмехнулся Эльс. — Это худшее из требований. Мне на ухо наступил взаимной медведь, а после и вся его семья прошлась по органу контрольным выстрелом. Хотя многие считают, что мое пение страшно только для публики, и то исключительно в первый раз. Затем они просто глохнут и наслаждаются пантомимой. Я хихикнула. Вольтарх отложил тарелку, сложил руки на столешнице и принялся меня инструктировать, словно отвечал на вопросы, зачем заявился ко мне до высадки. «Значит так, мы прибываем на Анатолию рано утром. Ед повезет нас до первой стоянки. Дальше до места рождения придется двигаться пешком». «Почему?» – удивилась я. «Почему бы не долететь туда на машине?» Месторождения окружают силовые поля, специально заточены сбивать машины, чтобы враги не просочились, да и грабители не навострились воровать дорогой металл. Поэтому только пешком. А как же выкручиваются работники? Как уж на сковородке, по всей видимости. Скорее всего, живут во временном городке, неподалеку от места рождения Сведения об этом засекречены, но я предполагаю, что так и есть». Насколько понимаю, допуск тобой получен, но на всякий случай подсуетился и пообщался с некоторыми знакомыми, политиками всякими там, бизнесменами. Он перечислял с такой интонацией, с какой полицейский рассказывают о бомжах и девицах легкого поведения. В общем, взял дополнительный пропуск. Наша задача вот какая. Вольтарх глотнул чаю, нажал кнопку на браслете компьютере и в воздух выскочила карта. Я в картах никогда не разбиралась. Запротестовала я немедленно. Спокойно, Лина Лэйси. Малышка, есть я, который разбирается абсолютно во всем. Начиная от ядерной физики и заканчивая рукопашной. Твоя задача – меня вдохновлять. Ласково посмотрела, чмокнула. Возможно, даже согласилась на нечто большее. Я почувствовала, как кровь приливает к лицу. Одновременно хочется возмутиться и дослушать список Эльса. Он бесил меня и притягивал, и это странное сочетание мешало мыслить здраво и хладнокровно. «Даже не рассчитывай», — постаралась я возмутиться. Вольтарх приподнял бровь, и стало ясно, всерьез мы слова не принимаются. «Самое противное, что кажется, я уже и сама в них не верила». Губы Эльса оказались чувственными. Жестко очерченными, но пухлыми. Глаза сверкали драгоценными камушками. Внушительные бугры мускулов как будто даже немного вздулись. Или мне только почудилось? Некоторое время мы с Вольтархом только переглядывались и молчали. Варвар ничего не комментировал, только скрестил пальцы и изредка облизывал губы. Я застыла и наблюдала. Тепло разливалось по телу. Хотелось дотронуться на коже на щеке Эльса, не пощечиной а ласковым прикосновением. Провести по гладко выбритому подбородку пальцами, ощутить твердые грудные мышцы, прижавшись к сильному мужскому телу. Даже не понимая что нашло на меня. Вольтарх сглотнул как-то не к месту, снова облизал губы, и они как будто даже припухли. Зачем-то поменял позу в кресле и положил ногу на ногу. Наше обоюдное молчание затягивалось. Эльс внезапно поддался вперед, то ли собирался взять меня за руку, то ли еще что-то сделать. Внушительное тело вольтарха перегнулось через весь столик. Какое это вообще для него препятствие? Лицо варвара застыло возле моего, так что дыхание опалило щеки, горячий воздух пошевелил волосы. Я увидела Эльса так близко, как даже на фотографиях не выходило. Розовые линии шрамов, ярко-красные губы, удивительные фиалковые зрачки. Вольтарх еще немного придвинулся, и я почему-то инстинктивно отклонилась. Варвар тут же вернулся на место. Вначале слегка поджал губы, пару раз поиграл желваками и вдруг превратился в прежнего Эльса Хантра. «Малышка, даже не фантазируй. Я же говорил, секс с тобой только в аду в качестве наказания», произнес слишком уж наигранно. «Но так и не объяснил, почему», промямлила я растерянно. Почему я вдруг отклонилась? Какой сработал инстинкт? И что хотел предпринять Эльс? Вопросы крутились в голове, совершенно вытеснив важные мысли про расследование и репортаж. Я думала только о хантра Да неужели есть такие вещи, на которые варвар может не решиться? Вот уж новость так новость. Я считала, его ничего не заботит, кроме собственного мнения и желаний. «Думаю, объяснение излишне». Опять отмахнулся Вольтар, но уже не так удачно, как прежде. А шутиться у него не получилось. Я вгляделась в лицо Эльса. Тот демонстративно сживал еще мясо и принялся дальше инструктировать. «Мы двинемся по пересеченной местности. Я нашел несколько тропок. Вот они, обозначены на карте. Там вроде нет ничего угрожающего» там и растут на болотах, мы огибаем их справа. Лепаки охотятся на равнине, а мы движемся по лесу. Грацрам нужны водоемы, хотя бы на расстоянии суток. Таких я здесь не обнаружил. Уклы могут появиться, но с этим мы легко справимся. У меня есть силовые щиты, сквозь которые звери не пробьются. Но вот с аборигенами есть шансы встретиться. У них где-то в лесах охотничьи угодья. Местные не ходят на месторождения, считая их происками дьявола. Или какие там у них злые силы. Я как-то не вдавался в подробности. В общем, у самого месторождения нам угрожают только преступники. Думаешь, они туда заявятся? Я даже опасливо поюжилась. Не переживай. Отобьемся. Обзаведемся личными трупами. Небрежно отмахнулся Эльс. Не только же врачам иметь личное кладбище. Это дискриминация по признаку профессии. Но ты должна всегда помнить. Держишься там, где советую. Не рвешься вперед и не отстаешь. Если видишь что-то подозрительное, сразу же мне об этом сообщаешь. Если команду ложиться, позже выяснишь, кто тут главный. Расскажешь, о чем спеть, и воспользуешься берушами. Я невольно усмехнулась. «Да, похоже, деваться некуда». На Анатолии лучше слушаться Эльса. От перечисленных опасностей мне даже стало немного не по себе. Я снова зябко поежилась и нервно глотнула чаю. Вольтарх мгновенно отреагировал. «Не переживай, Лина Лэйси. Я же сказал, прорвемся. Я и не за такие дела брался. Все, даже не думай нервничать. Нормально поешь и спать». Он внезапно встал, приблизился. Коснулся плеча огромной ладонью и погладил, почти ласково. Я вскинула глаза на Эльса. Губы красные, глаза сверкают, мышцы, само напряжение. Вольтарх резко выпрямился и стремительно ушел из каюты. Впервые после нашего общения именно он спасался бегством. Надо бы об этом подумать. Я ожидал от Варвара больше юмора, сарказма и спеси. Эльсу снова удалось удивить меня. Наверное, и мне его тоже. Ведь обычно на безапелляционной рекомендации я отвечала агрессией и требовала объяснений. Но наш странный разговор, действия Вольтарха, которые я так для себя и не объяснила или боялась объяснить на уровне подсознания, выбили из колеи ни одного Эльса. Меня тоже. И абсолютно. Что ж, это лишь означает, что не только у меня, слабые женщины, но и у Дикого Варвара истории есть слабые и уязвимые стороны. Главное разобраться, как их задействовать.